Так и уехали. Исчезли за лесистым поворотом родные его навсегда. Он все же бежал, падал, бежал, падал. Его подобрали рабочие торфозаготовительного поселка. Дали ему в руки лопату. Зарабатывая себе на хлеб и строй социализм, было ему тогда четырнадцать. Ныне уже по тридцать.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 Только уж под охраной и по добыче угля каменного. Побег, грабеж, первый мокрятник, не очень ловкий. Снова КПЗ, тюрьма, лагерь, предприятие индустрии, На этот раз потяжелее, добыча золота на Колыме. К этой паре Никитка Жердиков сделался лагерным волком,